Свадьба обошлась в 12 тысяч марок, гостей возили в церковь, два автобуса. Гертруда и Йохен часто рассказывают о свадьбе. Когда они возвращаются домой, я обычно уже лежу в постели. Кроме работы в кооперативе, они много занимаются хозяйством, держат коров, свиней и кур, поэтому вставать им приходится в пять утра и работать до восьми вечера. Думаю, работают они ради денег, но точно я не знаю. Может, они просто не умеют жить иначе? Однажды я спросила их об этом, но они либо не поняли вопроса, либо не захотели ответить. В конце концов, это ведь их дело, и они не обязаны ничего объяснять. Впрочем, меня это мало интересует. А спросила я тогда потому, что их жизнь показалась мне довольно абсурдной. Но они ею довольны, и я, пожалуй, завидую им, завидую этой удовлетворенности. Хорошо все-таки так тяжко трудиться, а потом взять и истратить кучу денег на свадьбу дочери. Словом, им такая жизнь нравится, и другой они не хотят. Раньше я иногда помогала им. Сбрасывала снопы соломы с щедака или крошила хлеб куром. Пару раз мы с Гертрудой подрезали куром крылья. Но хозяева не любят, когда я помогаю. Йохан говорит, что с работой они вполне справляются сами, а мне надо отдыхать. Поэтому, приготовив на кухне ужин, я ухожу вечером к себе в комнату. Перед сном читаю, но быстро засыпаю, так как морской воздух меня утомляет. Днем я валяюсь на пляже. Отпускников деревни мало, только настоящие мнимые родственники вроде меня, поэтому кругом тихо. Иногда я на пляже совсем одна, лишь несколько деревенских подростков на мотоциклах или велосипедах появляются неподалеку. Ближе они не подходят. Постояв, они уезжают, но затем опять возвращаются. В первые дни я загорала без купальника. Наверное, это их и привлекало. Каникулы летом длинные, а ребятам нечего делать. Я у них единственное развлечение. Я бы и дальше загорала голой, но в деревне стали бы ворчать, а мне не хотелось, чтобы у моих хозяев были из-за меня неприятности. Я послала Генри две открытки. Несколько слов ни о чем. Глупые слова, неприятные мне самой. Но у меня не получается написать что-нибудь интересное. Сама открытка мешает. Строго ограниченное место для текста укорачивает фразу до трех слов. Так пишут малограмотные. А наоборот — глянцевый пейзаж, который по неволе как-то связан с тобой и с твоим посланием. Еще хуже готовый текст, впечатанная формула сердечного привета. Конечно, можно послать письмо, но мне действительно нечего писать. А что ему сказать? Что я скучаю по нему? Тоскую. Как невнятно и неполно именует это слово простое, приходящее желание. Тоска похожа на тонкую нить паутинки, протянувшейся между людьми. По краям ее приклеились, повисли, сохнут жертвы одиночества. Следующую субботу я провела в соседней деревне. Меня пригласил к себе на дачу зубной врач из берлинской клиники Шаритте. Я познакомилась с ним здесь несколько лет назад, с ним и его теперешней женой. В Берлине мы иногда перезваниваемся, договариваемся встретиться, но увидимся только на отдыхе. Фред встретил меня в дверях. Мы поцеловались и пошли в дом. Выпили аперитив. Он уверял меня, что я прекрасно выгляжу. Я отвечал на комплименты тем же. Фред разговаривал громко, казался довольным. Он хотел снова наполнить мою рюмку, но я отодвинула ее. Фред болтал безумно, то ли радуясь моему приходу, то ли нервничая. Он много пил и рассказывал о своей даче, о ремонте крыши.